«Мое имя вы знаете, представляться не буду. Чем могу быть полезен?» Вопрос опять риторический, потому что фармацевтам от меня нужно одно – прибыль. Чем больше, тем лучше. Пример романа Романовича Келлер не дает его конкурентам спокойно спать. Каждый рубль, который проходит мимо их кармана, воспринимается оскорблением. Бизнес, чтоб его. Хотел бы обсудить вопросы возможного сотрудничества.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 Вы же не разбойник из дешевенького романчика, Владимир Карлович, вам напомнить имя моего покровителя? Фармацевт остановил взгляд на моем мундире. Я еще и качнул крестоманы на шее, чтобы до него точно уж дошло. Ферейн выпучил глаза, начал хватать воздух губами. Нет, точно его сейчас Кондрати хватит. Впрочем, магнат оказался не лыком шит. Быстро пришел в себя, отогнал официанта, что пытался подсунуть ему меню.